Глава 7. В 48 часов через Средиземное море. Средиземное море, Лазурное море, Великое море Иудеев, море Греков, море Нострум наше море латынь, римлян с побережьями, утопающими в зелени апельсиновых рощ, алоэ, кактусов, морских сосен, обеянные чистым морским воздухом, напоенным благоуханием миртов, в окружении высоких гор, но, подверженное вулканическим извержениям, оно поистине является полем битвы, где Нептун и Плутон извечно оспаривают власть над миром. Тут, на этих берегах, в этих водах, говорит Мишле, в этом климате Лучшим на Земле человек черпает новые силы. Но как бы прекрасно не было Средиземное море, я мог лишь окинуть беглым взглядом этот водный бассейн, поверхность которого занимает 2 миллиона квадратных километров. Я не мог дальше обратиться с расспросами капитану Немо, потому что этот удивительный человек ни разу не показался за все время нашего молниеносного прохождения через Средиземное море. Думаю, что Наутилус прошел под водами этого моря около 600 лие, покрыв это пространство вдвое суток. Мы отошли от берегов Греции 16 февраля, а 18 февраля с восходом солнца миновали Гибралтарский пролив. Я понимал, что капитану Немо не по душе Средиземное море, со всех сторон окруженное той землей, от которой он бежал. Слишком много воспоминаний, если не сожалений, будили в нем его лазурные воды, его легкие ветры. Тут не было той свободы в выборе пути и той полной независимости, какую он обретал в океанских просторах. Как и на Утилус, ему было тесно в пространстве, замкнутом между берегами Африки и Европы, столь сближенными под этими широтами. Мы шли со скоростью 25 миль в час». Не приходилось говорить, что Нед Лэн к великому огорчению должен был отказаться от своего намерения нынче же бежать с судна. При скорости Наутилуса от 12 до 30 метров в секунду нельзя было воспользоваться шлюпкой. В таких условиях бежать было так же безрассудно, как выскочить на ходу из вагона курьерского поезда. Кстати сказать, Наутилус всплывал на поверхность только ночью, чтобы запастись свежим воздухом, а остальное время шел, следуя показаниям компаса и лага. Итак, Средиземное море промелькнуло передо мной, как проносится пейзаж перед глазами пассажира курьерского поезда. Короче говоря, мне открывались далекие горизонты, а все остальное более близкое ускользало из поля зрения». Все же нам с Канцелем удалось наблюдать некоторых средиземноморских рыб, сильные плавники которых позволяли им плыть короткое время вровень с Наутилусом. Мы проводили многие часы в салоне, сидя у окна, и наши беглые заметки позволяют мне сделать краткий обзор ихтиофауны Средиземного моря. Рыбы, во множестве населяющие Средиземное море, в большинстве своем ускользнули от моего внимания, иных я видел лишь мельком, но все же некоторых мне удалось наблюдать достаточно. Поэтому позвольте мне, описывая их, придерживаться совершенно фантастической классификации, которая все же вернее всего воспроизведет всю непосредственность моих впечатлений». В глубинных водах в полосе яркого света, падавшего от прожектора, извивались миноги в метр длиной, которые водятся почти во всех морях обоих полушарий. Длиннорылые скаты до пяти футов в ширину, белобрюхи с пятнами на пепельно-серой спине, расстилались по воде, словно платки, унесенные течением. Прочие скаты проносились с такой быстротой, что я не мог заключить, оправдывают ли они свое название морских орлов, которые им дали древние греки, или же они заслуживают прозвищ «крысы, жабы, летучие мыши», которые им присвоили нынешние рыбаки. Собачьи акулы длиной в 12 футов, особенно опасные для водолазов, состязались в скорости со скатами». Морские лисицы, не менее 8 футов в длину, известные тонкостью обоняния, проносились словно синеватые тени. Дорады из семейства морских карасей, достигавшие в длину 30 сантиметров, щеголяли своим серебристо-лазоревым одеянием с поперечными полосками, отчетливо выступавшие на темном фоне плавников. Рыба эта с золотистыми бровями над глазницами посвящена древними «Венере», Этот драгоценный вид морских карасей не брезгует ни солеными, ни пресными водами. Он населяет реки, озера, океаны, осваивается во всех климатах, выносит любую температуру. Вид этот восходит к прежним геологическим периодам Земли и поныне сохраняет свою первозданную красоту. Великолепные осетры длиною в 9-10 метров проносились вслед им, ударяя могучими хвостами фрустальные стёкла, и мы их голубоватой спиной в коричневых пятнышках. Осетры схожи с акулами, но уступают им в силе и встречаются во всех морях. Весной они вступают в борьбу с течением волги, дуная, по, рейна, луары и одера. Они питаются сельдью, сёмгой, треской, несмотря на то, что осетры принадлежат классу хрящевых рыб. Мясо их очень нежное. Их едят в свежем виде, вялеными, маринованными и копчеными. Некогда осетры подавались с большой торжественностью к столу лукула. Примечание осетры питаются моллюсками, червями не достигают таких размеров, как указывает Жюль Верн». Но из всех обитателей Средиземного моря лучше всего мне довелось познакомиться, в то время как Наутилус всплывал на поверхность, с представителями 63-го рода костистых рыб. Это были тунцы, у которых спина сине синя-черного цвета, брюхо покрыто серебристой чешуей, а спины и плавники отливают золотом. Говорят, что тунцы сопутствуют судам, укрываясь в их прохладной тени от палящих лучей тропического солнца, и они не опровергали молву, сопровождая наше судно, как некогда сопровождали корабли Лаперуза. В течение многих часов соревновались они в скорости с Наутилусом. Я не мог вдоволь наглядеться на этих животных, как нельзя лучше приспособленных для быстрого передвижения. У них маленькая голова, гладкое и вертинообразное тело, у них оно достигает трех метров в длину. У них необыкновенно сильные грудные плавники, а хвостовой плавник раздвоен в вилообразно. Тунцы плыли треугольником, как некоторые перелетные птицы, которым они не уступают в быстроте, что дало основание древним говорить, якобы этим рыбам хорошо известны правила геометрии и стратегии. Однако ничто не спасает их от сетей провансальцев, которые ценят тунца не менее, чем ценили его жители древней пропонтиды и Рима. И драгоценные животные тысячами погибают в сетях марсельцев. Попробую назвать тех рыб Средиземного моря, которых нам с Канцелем посчастливилось наблюдать более основательно. Мимо нас проплывали голубоватые электрические угри. Примечание. Электрические угри обитают только в пресных водах Южной Америки. Извивались змееобразные мурены в 3-4 метра длиной, раскрашенные в зеленые, голубые и желтые цвета. А там шли мерланы длиной в три фута, печень которых считается изысканным блюдом, лентовидные цеполы, напоминавшие стебли водорослей, проносились триглы, которым поэты дали прелестное название рыбы лира, а моряки прозвище «морской петух» несколько напоминавшие видом своего рыльца лиру древнего Гомера, а дальше триглые ласточки плыли с быстротою птиц, чему они и обязаны своим названием. Красноголовые морские судаки показывали свой спиной плавник, разукрашенный нитевидными придатками, а там шла сеть железница, испечренная черными, серыми, коричневыми, голубыми, желтыми, зелеными пятнами, чувствительная к серебряному звону колокольчиков. Блистательные камбалы, тюрбо, настоящие морские фазаны ромбоидальной формы с желтыми плавниками сплошь в коричневых точках. Верхняя часть боков у них окрашена в коричневые и желтые тона, что придает им вид мрамора. Наконец проплыли стаи прелестных барбулик, этих райских птиц океана. Римляне платили по десять тысяч сестерций за одну такую рыбу. Им доставляло удовольствие наблюдать, как, умирая, рыба постепенно теряла свою окраску горной киновари и становилась мертвенно-бледной. И если мне не удалось наблюдать скат, амирали, спинорогов, скалозубов, морских коньков, морских оскалов, морских собачек, султанов, губанов, летучек, анчоусов, морских карасей, камболовых большеглазых спаров, морскую иглу, словом, всех главных представителей, населяющих Атлантический океан и Средиземное море, то причиной тому уголокружительная скорость хода, которую развил Наутилус, проходя по водам самого продуктивного водоема в мире». Что касается морских млекопитающих, то когда мы шли в виду Адриатического моря, нам встретились два или три кашалота из семейства кошалотовых с одним спиным плавником, несколько дельфинов, характерных для Средиземного моря, у них передняя часть головы разлинована тонкими светлыми полосками. Я видел мельком не менее двенадцати тюленей белобочек длиной в три метра с белым животом и черной шерстью, прозванных монахами и верно напоминавших доминиканцев. Кансель успел разглядеть черепаху с панцирем, шириной в шесть футов, вдоль которого выступали три гребня или ребра. Я пожалел, что не удалось увидеть это присмыкающееся, которое, по словам канцеля, видимо, представляло собой редкий вид черепахи. Я же заметил лишь несколько черепах кокуанов с удлиненным спинным щитом. Что касается зоофитов, я мог полюбоваться всего лишь несколько минут изумительной оранжевой галеолярии, прилипшей к оконному стеклу правого борта, синофорой, снабженные ветвистыми щупальцами веточки, которые переплетались в столь тонком узоре, что никакой паук не мог бы сплести подобного кружева. К сожалению, я не мог выловить этот замечательный экземпляр. Вероятно, мне вовсе не удалось бы увидеть зафитов в Средиземном море, и с вечером 16-го числа вдруг не умерил скорость хода, и вот при каких обстоятельствах. Мы шли между Сицилией и берегом Туниса. В самом узком пространстве между мысом Бон и Мессинским проливом морское дно неожиданно поднимается на большую высоту. Образуется настоящий горный хребет, едва прикрытый водным слоем в толщу метров 17. Между тем, как по обеим сторонам этой возвышенности дно опускается до 170 метров под уровнем моря. Поэтому Наутилус вынужден был маневрировать, чтобы не натолкнуться на этот подводный барьер. Я указал Канцелю на карте Средиземного моря, то место, где проходит гряда подводных рифов. — С позволения господина профессора, — сказал Канцель, — это же настоящий перешейк, соединяющий Европу с Африкой. — Да, друг мой, — отвечал я, — исследования Смита показали, что некогда эти материки соединялись между мысом Бон и мысом Фарина узкой полоской земли. — Охотно верю, — сказал Канцель. — Думаю, — продолжал я, — что подобный барьер некогда существовал между Гибралтаром и Суэтой, и в геологическую эпоху он совершенно замыкал собою вход в Средиземное море. Э, — сказал Канцель, — а что, ежели этот перешейк во время вулканического извержения опять поднимется на поверхность вод? — Но вряд ли, Канцель. — Пусть господин профессор позволит мне закончить мою мысль. Я хочу сказать, что случись нечто подобное, господин Лессепс огорчился бы. Сколько труда стоило ему, его затея, прорыть перешейк. Согласен с тобой, Концель, но, повторяю, в наше время ничто подобное случиться не может. Сила внутреннего огня Земли постепенно ослабевает, Вулканы, столь многочисленные в первые дни мироздания, мало-помалу гасают. Внутренний жар уменьшается, температура глубинных слоев земной коры из века в век понижается в ущерб нашей планете, ибо теплота — источник жизни. А солнце? — Солнца недостаточно, канцель. Может ли оно вернуть теплоту охладевшему телу? — Не думаю. — Итак, друг мой, когда-нибудь и наша планета превратится в охладевшее тело, станет необитаемой, как необитаемая луна, давно уже утратившая свою жизненную теплоту. — И произойдет это через сколько же веков? — спросил канцель. — Через сотни тысячелетий, друг мой. — Эй, — отвечал Канцель, — времени достаточно, чтобы закончить наше подводное путешествие. Вот только бы Недленд не испортил дело. И Канцель, успокоенный моим сообщением, принялся за свои научные занятия, пользуясь тем, что рельеф дна вынуждал наше судно идти средним ходом. Там на скалах вулканического происхождения распустился целый цветник живой флоры: губки, галатурии, прозрачные как стекло, ктенофоры, цидипы с красноватыми щупальцами и слегка фосфоресцирующие, ктенофоры берое, известные под названием морских огурчиков, отливающие всеми цветами солнечного спектра, способные передвигаться морские лилии, каматулы, достигающие высоты до одного метра и окрашивающие воды в пурпур. И обыкновенной красоты морские лилии, эвриалии, с древовидно ветвящимися лучами, повонией на длинных стеблях, множество различных видов, съедобных морских ежей и зеленых актиний с коричневым диском, скрытым под густой шевелюрой оливковых щупалец. Внимание канцеля было обращено главным образом на моллюсков и членистоногих, и хотя номенклатура их несколько суховата, я не хочу обижать моего спутника, не упомянув результаты его собственных наблюдений. Из представителей моллюсков он упоминает многочисленных двустворчатых моллюсков спандилов, ослинные копыта, громоздящихся один на другого, треугольных донаций, трезубчатых стеклушек с прозрачными раковинами, оранжевых голых моллюсков-плевробранхий, яйцевидок, испещренных или усеянных зеленоватыми точками, аплизий, известных также под названием морских зайцев, скоблюшек, упомянутые, и мясистые ацеры, характерные для Средиземного моря. Морское ушко — галиотис, раковина которого производит драгоценный перламутр. Морские гребешки — аномии, которых в Лангедоке, говорят, предпочитают устрицам. Столь излюбленные марсельцами клависы, несколько двустворчаток в изобилии водящихся у берегов Северной Америки и составляющих предмет широкого потребления в Нью-Йорке. Морские гребешки с раковинами различной расцветки. Морские финики — литодомусы, забившиеся в свои норы, вкусом напоминающие перец. Винерикордини — рубчатые, у которых раковина снабжена выпуклой верхушкой и выступающими ребрами. Цинтии, покрытые алыми бугорками. Карпиарии с загнутыми концами раковины, похожие на гондолы. венценосные фиролы. Атланты с улитковидной раковиной, серые фитиды в своей бархромчатой мантии с белыми пятнами, галожаберники, эолисы, похожие на маленьких слизняков, ковалины, ползущие на спине, аурикулы, ржеватые скалярии, литарины, жантуры, камнеточцы, петриколы, кабашоны, пандоры и так далее. Что касается членистых консель, в своих записках совершенно правильно подразделил их на шесть классов, из которых три класса включают в себя и морских животных – ракообразных, усаногих и кольчатых червей. Примечание, в настоящее время усаногих цирипедии включают в ракообразных, а кольчатых червей рассматривают как самостоятельную группу. Класс ракообразных подразделяется на девять отрядов. Первый отряд включает в себя десятиногих, голова и грудь которых слита в голово-грудь, прикрытую общим панцирем и несущую пять пар ног. Канцель, следуя нашему учителю Миллион Эдвардсу, разделяет десятиногих на три подотряда. Короткохвостых, длиннохвостых и среднихвостых. Названия эти звучат несколько дико, но они точны и понятны.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 Билумные, каляпы, замечает Канцель, зубчатые, корнеты, эбали, стыдливые крабы и прочие. Канцель упоминает обыкновенных лангустов. Мясо их самок высоко ценится, раков медведей, геби и все прочие виды съедобных ракообразных. Но он ничего не говорит о семействе астацит, которому принадлежат омары, потому что лангусты — единственные омары Средиземного моря. Примечание. В настоящее время лангусты и относятся к разным семействам, а амары известны и из Средиземного моря. Наконец, среди средних хвосток, он заметил обыкновенных дроцин, спрятавшимися в пеструю раковину, которую они обживают, гомаль с шишковатым лбом, раков-отшельников, порцелан и прочих. На этом окончились научные труды канцеля. Ему не достало времени пополнить класс ракообразных изучением ротоногих бокоплавов, равноногих, листоногих, усаногих, ракушковых или острокоты некоторых других низших ракообразных. И чтобы закончить список морских членистых, он почел необходимым упомянуть также класс кольчатых червеев, в который входят различные свободно движущие и сидящие в трубках кольчицы.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 Якоря, пушки, ядра, железная оковка, лобости винта, части машин, разбитые цилиндры, котлы без дна, останки кораблей, покоющихся в этих водах, одни уже покрытые отложениями кораллов, другие только ржавчиной. Все эти потерпевшие крушение корабли погибли при столкновении или разбились о подводные скалы. Они вошли ко дну совершенно отвесно, с уцелевшими мачтами и такелажем, как бы окостеневшими в соленой морской воде. Казалось, они стояли на якоре в открытом рейде, ожидая сигнала к отплытию. И когда Наутилус, проходя мимо, заливал их светом своего прожектора, чудилось, что вот-вот на флагштоке взовьется флаг, и корабли дадут приветственный салют. Но безмолвие и смерть царили в этой области бедствий. Я заметил, что по мере приближения Наутилуса к Гибралтарскому проливу все чаще встречались печальные останки, погребенные в водах Средиземного моря. Чем более сближаются берега Африки и Европы, тем чаще происходит в этом узком пространстве столкновения судов. Я видел тут множество железных островов, корпусов, фантастических развалин пароходов. Одни лежали на боку, другие стояли прямо, точно какие-то чудовищные животные. Я видел судно с пробоиной в боку, с изогнутой трубой, с одними ступицами вместо колес. Руль отделился от Ахтерштевня и болтался на железной цепи. Задний планшир был изъеден морскими солями. Страшная картина. Сколько жизней погибло при этом кораблекрушении? сколько жертв унесли волны. Спасся ли хоть один матрос, который мог бы рассказать об этом несчастном случае, или море по сию пору хранит в себе страшную тайну? Не знаю почему, но у меня мелькнула мысль, не отласли ли это, бесследно исчезнувшись людьми и грузом, тому лет двадцать. Какое страшное повествование получилось бы, если бы вскрыть тайну глубин Средиземного моря, этого необозримого кладбища, где погребено столько богатств, где столько жизней нашло себе вечный покой. Но равнодушный ко всему Наутилу стремил свой бег среди руин. 18 февраля около 3 часов утра мы были у входа в Гибралтарский пролив. Тут существуют два течения. Течение верхнее, издавна известное, несущее океанские воды в бассейн Средиземного моря, и нижнее течение, встречное, существование которого ныне доказано наукой. И в самом деле уровень воды в Средиземном море, непрерывно пополняемый водами Атлантического океана и реками, впадающими в него, должен был бы из года в год повышаться, ибо одних испарений недостаточно, чтобы держать его в равновесии. Естественно, приходилось допустить существование нижнего течения, которое через Гибралтарский пролив несет избыток вод Средиземного моря в бассейн Атлантического океана. Так оно и оказалось, Наутилус воспользовался этим попутным течением и быстро прошел через узкий пролив. На секунду мелькнули развалины храма Геркулеса, опустившегося, по словам Плиния и Авицены, на самое дно вместе с островом, на котором он стоял. А несколько минут позже мы скользили уже по волнам Атлантического океана.